Глава сорок девятая. Предложение. Арина. Что ответить мужчине на подобный вопрос? Сколько бы я ни размышляла на тему Дейла Карвера, а к такому повороту оказалась не готова. Ты мне нравишься, но все сложно, Дейл. Не стала лукавить я. Объясни, попросил мужчина, придвигаясь ближе. Я не возражала сократить расстояние между нами, но сама осталась на месте. Карвер присел рядом, при желании я могла коснуться его рукой, но мужчина не вторгся в моё личное пространство, как будто давая мне возможность решить самой, сделать последний шаг или нет. Мне было сложно подобрать слова, чтобы правильно выразить свои сомнения, поэтому пауза затягивалась. Это из-за моего возраста. Но ведь доктор Пирс, мой ровесник, с определённой долей горечи сказал наместник: Сжимая длинными сильными пальцами складку на покрывале. Дурацкие у вас комплексы относительно возраста. И вообще получается, я старше тебя на пятьсот тридцать три года. С улыбкой сказала я, осторожно касаясь напряженных пальцев. Тогда что? Я не в твоем вкусе? предположил Карвер, вздрагивая от моей нехитрой ласки. Не говори глупостей. Ты очень привлекательный мужчина. Мне нравится в тебе все. И даже твой не самый мягкий характер. Не поверишь, я даже от наших пикеровок получала удовольствие и скучала по беседам. Ты единственный на том отбору увидел во мне личность, а не инкубатор. Дело не в том, как я к тебе отношусь, а в том, на что ты сам готов пойти, чтобы быть рядом со мной и нужно ли тебе это. Честно ответь, Зоя. Если бы ты мне была не нужна, стал бы я рисковать всем, чего с таким трудом добился? Какие ты хочешь поставить условия? Тебя нравятся жёсткие игры? Признаюсь, я не любитель подобного, но ради тебя я могу иногда, хмуро сказал Карвер, но я положила ему пальцы на губы, не позволяя продолжать этот бред. Нет, Дэл, дело не в этом. Хотя я удивлена твоей осведомлённостью относительно подобного. Просто моя семья, она другая. Мы живём в одном доме, спим в одной постели, решаем споры договариваясь друг с другом, не выясняя, кто самый главный самец в стае. Я не хочу и не буду путешествовать между домами согласно какому-то дурацкому графику. Не отдам своих детей на воспитание отцу, занимаясь только выполнением условий брачного контракта. Поэтому я и не спешу дать тебе однозначный ответ. Мне нужно сначала узнать, как мои мужчины отнесутся к возможности нашего союза. А ты сам, ты хочешь быть с нами? Спросила я за этой вдыхание в ожидании ответа. И я не знаю. Мне сложно всё это представить. Да и не хочу сейчас размышлять о других мужчинах. Но я точно уверен в другом. Я не могу без тебя. С того самого дня, как увидел твою извечительную улыбку, как услышал звонкий голос, полный негодования, я не мог ни о ком другом думать. Мне хотелось одновременно сжечь твою нежную шейку и поцеловать Я тоже тосковал по нашим встречам, переживал за тебя. Не могу сохранять спокойствие рядом с тобой. Везна, ты сидишь в метре от меня, укрытая тонким покрывалом, а я стараюсь не представлять о том, что под ним. Резко вздохнув, признался Карвер. Быть может, это просто страсть, что будет, когда ты получишь то, чего так хочешь? Не пропадёт ли твой интерес? Ты ведь можешь подождать, когда шат разбудит остальной экипаж, познакомишься с другими девушками. Они все привлекательные, образованные. Если тебя привлекла во мне ненавистная необычность, предложила я, стараюсь отогнать горечь собственных слов. Я похож на глупого мальчика, который не знает, чего он хочет. Или ты хочешь просто отделаться от меня? рассердился Дейл. Прости, если обидело, но я не могла не спросить. Вы всё решаете так быстро, не оставляя себе времени на сомнения, что мне страшно. Честно ответь, сказала я. Чего ты боишься? – спросил Дейл, притягивая меня в свои теплые объятия. Того, что однажды кто-то из вас уйдет, осознал, что поотрапился. Мне будет больно. Решила я быть откровенной до конца, пряча лицо на груди у мужчины. Глупая, какая же ты наивная. Как от тебя можно отказаться? К тому же ты собрала не самых завидных женихов. Если у тебя не осталось других аргументов, чтобы отказать мне то ты станешь моей женой, Рина, спросил Дейл, вынуждая посмотреть в его красивые карие глаза. Да, выдохнула я, сдаваясь этому смящающему чувство. Надеюсь, мои мужчины не обидятся на то, что я всё же приняла это решение самостоятельно. Только я не могла и не хотела снова отказывать Дейлу. Карвер поцеловал меня. Сначала нежно, не смело, как будто давая возможность отступить, а когда я ответила, то мужчина отозвался со всей страстью и пылом долго сдерживаемого желания. Я на некоторое время полностью растворилась в плавном скольжении наших губ, танце языков. Одно могу сказать, этот мужчина определённо умел целоваться так, что в его объятиях я забыла обо всех проблемах и сомнениях. Сильный, уверенный, При этом очень чуткий и умелый. Он определённо был опытным мужчиной, который привык к ведущей роли во всём, включая секс. Интересно, как этот, не побоюсь этого слова, доминантный самец соглашался на женские игры. Откуда он набрался опыта, тоже было интересно, но сейчас я не собиралась выяснять эти моменты. Мне просто было хорошо и уютно сидеть в его объятиях, наслаждаясь приятным ароматом мужского парфюма. и самодела. И что дальше? Как мы будем решать с вопрос с советом? Мне нужно поговорить с парнями, сказала я, не хотя отстраняясь от мужчины. Дальше мы немного поспим, а утром я всё подготовлю и сам поговорю с Персом и вторым с супругом. Ещё глубокая ночь, а тебе нужен отдых. Позволишь мне остаться рядом? Я не буду раздеваться. Просто не хочу сейчас уходить, попросил Дейл. Оставайся, только утром поговорим вместе, ладно? Согласилась я, зевая. Как ни странно, но как только Карвер заговорил об отдыхе, мне захотелось спать. Дейл лег поверх покрывала, удобно устраивая меня на своей груди. Так я и уснула, слушая мирный стук сердца своего будущего супруга.